Ты высоко и просветленно стоишь во мне в эти дни, мне грустно, я устал. И в то же время я хорошо и сильно люблю Зину, и это не только совместимо, но и неотделимо друг от друга. В моем сознании она и Генрих Густавович — люди, с которыми я всего родней могу говорить о тебе, они чтят тебя, они косвенно пережили тебя, и все твое так, как никто, исключая меня, разумеется». На каждом шагу трогает порядок, заведенный тобой, следы твоей заботливости. Часто слышу твой и Женечкин голос, мерещится в неразличимом издали шуме женских и детских голосов за стеной и в столовой. Так легко поддаться особой, каждому известной, болезненной и полусумасшедшей печали. Она бесплодна, она не обогащает, не разрывается творчеством, Убить нас во славу близких. Вот все, к чему она ведет и на что способна. Но эти жертвоприношения от слабости. Не надо строить сердечную правду на них. Ты на меня сердишься? Ты недовольна? Но я хотел написать тебе. Желание было от ласковости мысли о тебе. И я тебе пишу ласково, как думаю». Жизнь должна тебе улыбнуться так же, как мне. Ты такая хорошая, ты так это заслужила. Ты вся истерзана сейчас, а чем богаче изболевшийся человек, тем он кажется себе беднее. Оттого ты и цепляешься за меня, то есть уверила себя, что любишь меня больше всех возможных возможностей. Последние же придут со здоровьем и придут, придут. Женечка чудно подбежал к вагонному окошку. Молодец. Вашу карточку двойную для паспорта наклеил на первую страницу лучшей книги Рильке, с которой не расстаюсь. Дедушка и бабушка сняли нам небольшую комнату в пансионе напротив их новой квартиры. Обедали и ужинали мы за общим столом с бойкой хозяйкой, оживлявшей застольный разговор. Я довольно быстро стал осваиваться в немецком. Видимо, восстанавливались какие-то навыки, приобретенные пять лет назад. 15.05.1931 Дорогая Женя, я очень рад, что до получения известия от тебя успею еще раз самостоятельно к тебе обратиться. Они могли бы повлиять на меня, то есть ограничили бы прямую мою естественность с тобою. Я, как о подарке, мечтаю о времени, когда ты мне скажешь, что ты простила меня, что дальнейшее течение моей жизни не причиняет тебе больше боли. Спустя несколько дней после твоего отъезда Зина получила тревожные известия из Киева. Ксения Петровна, приятельница Нейгаузов, сообщала, что концерт Генриха Густавовича при полном сборе и аншлагах, прошел, по ее словам, вяло. Доиграв последнюю вещь программы, Гарик ударил кулаком по клавиатуре, вскочил, побежал с эстрады в артистическую, споткнулся, упал и лишился памяти. Когда его привели в чувство, разрыдался и плакал, не стесняясь присутствием администрации Ксении Петровны, Предлагала Зина все вновь взвесить и обдумать, и выражала робкое пожелание, чтобы она, по крайней мере, приехала на эти дни поддержать Гаррика и ему помочь. Сбивчивое, полный оговорок и извинения письмо, какие всегда в таких случаях пишутся друзьями, Зина поехала в Киев. Я так подробно цитирую письмо Ксении Петровны, потому что это чужое. Все это не страшно и не важно. И серьезность жизни говорит не на этом языке. Главное же, что это столь же мало гариков язык, как Зинин или мой и твой. Я много по этому случаю говорил ей о тебе, о том, как удивительно ты собой владела. О твоем достоинстве и выдержке последних дней. Я люблю Зину и не разлюблю ее. Вероятно, она нуждалась в том, чтобы я воспрепятствовал ее поездке и не захотел ее. Она сказала, что все будет, по-моему, как я захочу. Но я отказал ей в такой поддержке. Напротив, мое искреннее убеждение, что она должна и может поставить сейчас Гаррика на ноги, как никогда, и только вырастет от этого. Это можно сделать в два-три дня и вернуться. И вот я с ней в разлуке. Обыкновенно, когда я оставался без тебя, для меня начинались неописуемые терзания. Я исходил тоской по тебе. Мне казалось, что ты все грустишь, и тебе нехорошо. И никакого моего беспокойства тебе недостаточно, чтобы твою опечаленность уравновесить. И все это, наконец, завершалось тем, что я убеждался в своей неспособности любить тебя так, как ты заслуживаешь, и тебе это нужно. Я посылал тебе письма». Одно нежнее другого, одно за другим, и всегда с таким чувством, что это я не мир строю с тобой, а заливаю какую-то пропасть, пропасть обиды или обмана, и ее никогда ничем не залить. Я вновь и вновь ловил себя на мысли, что таким мучением жизнь не может быть ни для кого, ни для тебя, ни для меня, и, значит, наша совместность — ошибка. И как долго... Эту ошибку нельзя было исправить. Разлука с Зиной до того легка, что может показаться равнодушием. Мне без нее, как без искусства. Я о своей вине перед ним не фантазирую. Я знаю, его нет. А завтра оно войдет, и я с ума сойду от счастья. Я именно не преступник перед зиной Мы оба преступники». Я о тебе думаю много и хорошо, и впервые без всякой расстравленности, с чистой совестью, легко, с радостной готовностью слушать тебя, быть тебе полезным, с интересом. Когда будешь писать, напиши, как тебе, об обстановке и о людях. Мне хочется, чтобы тебе было хорошо, и если бы ты сама этого пожелала, но, серьезно, я был бы счастлив». Больше я тебе таких дурных писем, как это, писать не буду. Его же я пишу из предосторожности. Я боюсь, что ты и дружбу нашу подвергнешь непосильному испытанию, что и дружбой этой невозможно будет дышать. Я и тут не снес бы сознание, что, как я ни повернись, моя судьба и в качестве друга причинять тебе одни огорчения» если только я не ограничу своего дыхания одной тобою. Это можно свободно подарить, потребность же в этом, прямо показанная, ужасает. Сознавать себя единственной ставкой другого невыносимо. У этого другого должны быть какие-то выходы помимо тебя. Иных такая единственность подымает в собственном мнении. На меня же от нее... Веет душевным вампиризмом. Это умерщвляет меня. Ты была удивительнейшим образом собою. И была незабываемо прекрасна, когда зимой, в ответ на мое признание перед ночевкой у Полонских, сказала, что берешь все свои упреки назад, что не судишь моего чувства, раз оно серьезно, и отпускаешь меня. Останься на этой высоте. «Дай мне знать тебя такую. Не пиши мне, пока не уляжется все у тебя, пока не сможешь написать мне просто, как товарищу. Всякая другая попытка вновь и вновь бы растравила тебя».